Едва покинув кабину лифта, я тут же понял, что оказался на этаже, на котором никогда прежде мне бывать не доводилось. Тот этаж, где я обычно получал разрешение на владение огнестрельным оружием, был похож на типичный административный отдел. Стены, облицованные панелями из ДСП, бездарно имитирующими дерево, выщербленный паркет на полу, потертые кожаные кресла в углах, кашпо с увядшими цветами и неизменные шишкинские мишки в простенькой деревянной рамке.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 Я бы не удивился, узнав, что по этому коридору можно попасть в главное управление НКГБ, то, что на Лубянской площади, прямо напротив памятника городоначальнику, установленного на постаменте, долгое время остававшимся бесхозным после того, как с него скинули железного Феликса. На всем его протяжении не было ни одной открытой двери, а те, которые я мог видеть вблизи, были обиты железом, что также не вселяло в мою душу особого оптимизма. «Я вообще-то по поводу регистрации оружия», — снова обратился к сержанту.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 Я собрался было еще раз попытаться объяснить Анацефалу с сержантскими погонами, что я пришел по поводу разрешения на оружие, но не успев произнести ни слова, получил увесистый толчок в спину, после которого влетел в комнату, больно ударившись коленом о табурет, который оказался привинчен к полу. Обернувшись, я увидел только захлопнувшуюся дверь и услышал, как щелкнул дверной замок.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 Следовательно, нужно было найти причину, которая привела меня сюда. С поводом все было ясно. Меня поймали на требовании пройти перерегистрацию разрешения на владение огнестрельным оружием, как форель на искусственную мушку. Вообще-то форель я никогда не ловил, но примерно представляю себе, как все это происходит. Причина же была абсолютно не ясна. Если чекистам понадобилась какая-то информация, которой, по их мнению, я мог обладать –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 «Есть!» «Что есть?» — удивленно воскликнул я. Сержант умело ударил меня по почке. Не так сильно, чтобы отправить меня после этого к врачу, но достаточно чувствительно, чтобы отбить желание двигаться без команды. «Доставайте, сержант!» — приказал Малинин. Сержант запустил руку в правый карман моего пиджака и извлек из него выкидной нож. Тот самый, что я отобрал у свастики. Сунув нож в карман, я совершенно о нем забыл, поэтому и не предъявил на контроле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 Хотел узнать, когда он был там в последний раз. И что? Бармен не узнал Соколовскому фотографии, остальные, находившиеся в кафе-психи, были настолько не в себе, что с ними разговаривать-то не имело смысла. Кстати, у одного из них я отобрал нож, который вы нашли у меня в кармане. Что теперь планируешь делать? Стандартные процедуры поиска, опрос соседей, знакомых, родственников, проверка через районные управы. Что за работу выполнял Соколовский по заказу Рая? Насколько мне известно, он занимался изучением инсулинового гена. Рассчитывал создать искусственный инсулин. Говорят, это была его идея фикс. Подполковник Малинин вопросительно глянул на папа. «Вы уверены в этом?» – спросил у меня священник. «Святоши передали мне список оборудования и реактивов, которые они закупали по заказу Соколовского», – ответил я. «Человек, с которым я консультировался, подтвердил, что это именно то, что необходимо для генноинженерных работ».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 и он заранее мысленно выстроил ход нашей беседы. Но то, что интерес к Соколовскому проявляет еще и один из семейных унтеров, для чекиста оказалось полной неожиданностью. Поэтому он не сразу понял, насколько важную новость я ему сообщил. Симон что-то затевал, не ставив известность об этом своих боссов. Такая информация многого стоила. Когда я наконец-то заметил на лице подполковника Малинина проблеск мысли, то понял, что Виталик Симонов попался.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 Будет зависеть от тебя самого. Усёк? Конечно, — с готовностью заверил я чекиста. От чертей избавься. Как? — беспомощно развёл руками я. Они же мои клиенты. Это уж твоё дело как, — недовольно поморщился подполковник. Изгони бесов из души своей, — скинув указательный палец, торжественно провозгласил поп. Да кончайте вы, батюшка! Покосившись на него, презрительно поморщился Малинин.